Глава тридцать пятая Всю эту неделю, проведенную в своем заново отделанном домике в Бэблокхайте, Тони Крум чувствовал себя глубоко несчастным. Последнее показания данное Корваном на суде при вторичном допросе, словно обожгло его, и отрицание Клэр ничуть не смягчило боли. Молодого человека терзало весьма старомодное чувство ревности. Известно, что долг жены не уклоняться от объятий мужа, но при данных обстоятельствах и чувствах Клэр это казалось ему чем-то невозможным, почти чудовищным, и необходимость давать показания сейчас же вслед за таким жестоким ударом еще более растравила его рану. В вопросах пола человек крайне непоследователен. Сознание того, что он не имеет никакого права на ревность, ничуть не облегчало страданий Тони. И теперь, через неделю после окончания процесса, получив от нее записку с приглашением, он хотел было совсем не отвечать или ответить очень резко, или ответить как джентльмен, хотя чувствовал, что, несмотря на все колебания, конечно, поедет. Когда он через час после ухода Динни явился на мьюс в голове его царила путаница, а в сердце ныла незажившая рана. Клэр впустила его, и они постояли молча, глядя друг на друга. Наконец она сказала со смешком. «Что-что, не, нелепая история, правда?» Необыкновенно смешная. «У вас больной вид». «А у вас прекрасный». И она действительно была красива, в красном платье с открытой шеей и без рукавов. «К сожалению, я не одет, Клэр. Я не знал, что вы собираетесь куда-то пойти». «Нет, не собираюсь. Мы поужинаем у меня». «Вы можете оставить машину у подъезда и пробыть сколько захотите. Теперь ведь все равно. Правда здорово?» «Клэр, положите шляпу и пойдем наверх. Я приготовила новый коктейль». «Хочу сказать вам, что я ужасно виноват. Не будьте идиотом, Тони!» Она стала подниматься по винтовой лестнице и, дойдя до верха, обернулась. «Ну идите же!» Бросив на стул шляпу и шоферские перчатки, он последовал за ней. Ему, расстроенному и страдающему, почудилось, будто комната имеет сегодня особенный вид, словно все в ней приготовлено для какой-то церемонии, или, может быть, для жертвоприношения. Столик был элегантно сервирован, на нем стояли цветы, бутылка с узким горлышком, зеленые бокалы. Кушетка была покрыта какой-то нефритовой зеленой тканью и завалена грудой ярких подушек. Из-за жары окна были открыты, но занавески почти совсем задернуты и свет включен. Охваченный глубоким смятением, Крум сразу подошел к окну. «Несмотря на благословение закона, давайте поплотнее задернем занавески», — предложила Клэр. «Хотите умыться?» Он покачал головой, задернул занавески и сел на подоконник. Клэр опустилась на кушетку. «Я просто не могла смотреть на вас во время суда, Тони. Я перед вами в неоплатном долгу». «В долгу?» «Вы! Нет! Вот я...» «Нет! Я ваша должница!» Эти обнаженные руки, скрещенные на затылке, изящный изгиб стана, обращенное к нему лицо — вот то, о чем он мечтал, чего жаждал долгие месяцы. И вот она перед ним, бесконечно желанная, словно бы говорящая «Я здесь, возьми меня!» Он сидел, не сводя с нее глаз. Это мгновение, которого он ждал, ждал так страстно, теперь он не мог им воспользоваться. — Почему так далеко, Тони? Он встал. Его губы дрожали, дрожало все тело. Он дошел до стола и остановился, схватившись за спинку стула и пристально глядя ей в глаза. Казалось, он пытается проникнуть к ней в душу. Что таится в этих темных глазах, смотрящих на него? — Нет, не любовь. Готовность исполнить свой долг, заплатить по счету, дружеское одолжение, желание поскорее отделаться, но только не любовь с ее нежным сиянием. И вдруг перед его умственным взором возникла картина «Она и корвен здесь». Он закрыл лицо рукой, сбежал по винтовой лестнице, схватил шляпу и перчатки, выскочил на улицу и бросился в свою машину. Он опомнился только, когда был уже на Аксбридж-роуд. Как он проехал весь этот путь без аварии, просто непостижимо. Он вел себя как безумец. Нет, так и надо было поступить. Как она была поражена. Обойтись с ним, как с кредитором. Пожелать заплатить. Ему. Там. На той кушетке. Нет. И он опять понесся с каким-то бешенством, но его задержал грузовик. Ночь только наступала, лунная и теплая. Крум завел машину в какую-то подворотню и вылез. Прислонившись к воротам, он насыпал в трубку табаку и закурил. Куда он едет? Домой? Зачем? Зачем вообще ехать куда бы то ни было? Вдруг его сознание прояснилось. Поехать к Джеку маскиму отказаться от места и в Кению. Денег хватит, а там работа найдется. Оставаться здесь? Нет! Какое счастье, что кобыла еще в пути! Тони перелез через ворота и сел на траву. Он закинул голову и взглянул на небо. Сколько звезд. Много ли у него денег? Пятьдесят, шестьдесят фунтов. Долгов никаких. Пароход, идущий в Восточную Африку, третий класс. Куда угодно, что угодно, только прочь отсюда. Белые ромашки на пригорке медленно светлели в лучах луны, поднимавшейся все выше. Воздух был напоен ароматом цветущей травы. Если бы у нее в глазах хоть раз мелькнула любовь. Он опять опустил голову. «Не ее вина, что она его не любит. Это его несчастье. Домой. Собрать свой скарб, запереть дверь и прямо к маскиму Это займет целую ночь. Повидаться с юристом, с Динни, если удастся, а с — нет». Трубка потухла. Луна и звезды, глазастые ромашки, запах трав, выползающие тени, пригорок — все это уже не действовало на него. Встать, что-то делать, делать все время, пока он не окажется на борту парохода и не отплывет. Крум встал, снова перелез через ворота и завел мотор. Он несся прямо вперед, бессознательно избегая дороги, ведущей через Мейденхэт и Хенли. Проехал через Хайвиком и приблизился к Оксфорду с севера. Старинный город был весь в огнях и по-вечернему красив. Машина вошла в него со стороны Хэддингтона, и Крум двинулся по тихой комнорской дороге. На небольшом старом мосту через Верхнюю Темзу, его все еще называли Новым, Крум остановился. Было что-то своеобразное в этой части реки, спокойной, извилистый и такой чуждой мирской суеты. Луна поднялась и светила ярко, камыши поблескивали, а ивы, казалось, роняли серебро в воду, темневшую под их ветвями. В гостинице на той стороне несколько окон были освещены, но обычных звуков патефона не доносилось. Теперь луна стояла так высоко, что звезды казались только проколами в лиловом небе. Его ноздри щекотал аромат, доносившийся с поросших камышом отмелей из прибрежных лугов. Этот запах после целой недели тепла был особенно сладок и чуть отдавал гнилью. Он вдруг принес с собой волну чисто физического томления. Ведь кром так часто и так давно грезил о том, что они с Клэр любят друг друга и плывут по этой извилистой речке, напоенной благоуханием лугов. Он включил мотор, машина рванулась вперед, пронеслась мимо гостиницы и свернула на узкую боковую дорогу. Через двадцать минут юноша уже стоял на пороге своего домика и смотрел на озаренную луной комнату, которую оставил семь часов назад всю залитую солнцем. Вот лежит на полу роман, который он пытался читать. Вот остатки обеда, сыр и фрукты, неубранные со стола. Пара коричневых ботинок, которые он собирался почистить. Толстые балки на потолке и вокруг большого старого очага, который был в викторианскую эпоху заложен и закрашен а теперь восстановлен поблескивали медные таганы оловенные тарелки кувшины и жбаны которые он отважно собирал надеясь что они понравятся клэр все его рес ангуста дони хмуро приветствовали его в переводе с латыни скромные предметы домашнего обихода тони вдруг почувствовал страшную усталость выпил полстакана виски с водой Съел несколько бисквитов и опустился в изнеможении в свое длинное плетеное кресло. Он почти мгновенно заснул и проснулся, когда было уже светло. Проснувшись, он тотчас же вспомнил, что решил было всю ночь действовать. Низкие солнечные лучи уже озаряли комнату. Он допил воду, оставшуюся в кувшине, и посмотрел на часы. Пять часов. Он распахнул дверь. Над полями стлался утренний туман. Крум вышел, миновал стойло для кобыл и загоны. Тропинка, спускавшаяся к реке, вела через луга и овраги, зелёные склоны которых заросли орешником и ольхой. Росы не было, но каждая травка и каждый кустик пахли необычайно свежо. Ярдах в пятидесяти от реки, в небольшой ложбинке, он бросился на землю. Пока проснулись только кролики, пчёлы и птицы, Тони Крум лежал на спине и смотрел на траву, на кусты и на голубое утреннее небо, чуть затянутое лёгким руном облаков. Может быть, потому что из этой ложбинки он видел очень немногое, ему казалось, что с ним вся Англия. Совсем рядом с его рукой дикая пчела погрузила хоботок в чашечку цветка. Пахло слабо и нежно, словно гирляндами из ромашек, но главное, как необычайно свежа эта трава, как по-весеннему зелена. «Величие, достоинство и мир». Он вспомнил пьесу. Эти слова потрясли его. Зрители смеялись, Клэр смеялась. Она сказала, что это сентиментальность. «Величие, достоинство и мир. Ни в одной стране этого нет и не будет». Вероятно, не будет. Конечно, не будет. Во всякой, даже родной стране, не бывает четких границ между прекрасным и чудовищным. Это беспорядочное смешение и заставляет драматурга все преувеличивать, а журналистов писать всякую чепуху. И все-таки нигде в мире не найдешь вот такого местечка и такой травы свежей и пахучей, хотя она как будто и не пахнет, такого нежного, покрытого мелкими облачками неба, такой роспи полевых цветов, таких птичьих песен, всего, что окружало его и древнего, и вечно юного. Пусть люди смеются. Он не может уехать от этой травы. Крум вспомнил трепет, который почувствовал полгода назад, когда снова увидел английскую траву. Бросить место, хотя настоящая работа еще не началась, подвести Маскима, который так хорошо к нему отнесся. Он лег ничком и прижался щекой к траве. Так запах был еще сильнее. не сладкий не горький но свежий, радостный и родной запах, знакомый с самого раннего детства, запах Англии. Хоть бы эти кобылы уж были здесь, и он мог бы заняться ими. Он снова сел и прислушался. Ни поездов, ни автомобилей, ни самолетов, ни людей, ни животных, только птичье пение, да и то далекое, едва различимое, какая-то долгая, плывущая над травами мелодия. Что ж, тосковать бесполезно. Если в чем-нибудь тебе отказано, Значит, отказано.